Глава 28. Слишком много совпадений. Руби была не совсем откровенна с Жуком, о н а направлялась не домой, а в Спектр, чтобы проверить, как продвигается расследование. Хотя она действительно надеялась поесть, каких-то конкретных пожеланий на этот счет у нее не было, она с радостью перекусила в Спектровской столовой. Сжива в бургер, она поспешила в фиолетовую зону. Как обычно, Фроорн сидел в комнате номер 324, л я г у ш а ч ь е капсула», как прозвал ее Блэкер. А здесь он проводил почти все время, пока находился в «Спектре». В его обязанности входил ввод всевозможных данных в «Спектровские компьютеры». Газетные статьи, полицейские отчеты, записи о преступлениях, что угодно. Сейчас ф р о р н у было поручено перелопатить записи обо всех преступлениях, совершенных в Твинфорд-Сити, в поисках ограблений, которые похожи на те случаи, которые уже были в расследовании «Спектра». Если удастся вычислить, когда и где таинственный вор совершил первую кражу, то, возможно, Спектр сможет заполучить первую карточку и не исключено дешифровать код. ф р о н не показал виду, что заметил появление Руби, но Блэкер улыбнулся и дружески поприветствовал ее. «Привет, Руби! Именно ты нам нужна!» «Вы что-нибудь нашли?» — спросила она. а ф р о н нашел», — ответил Блэкер. «Расскажи нам, хорошо, м а й л с Фрорн откашлялся и начал повествование. «Итак, я поднял все случаи краж и выделил все неразгаданные и необъяснимые. Из тех, которые я отметил, единственной к р а ж и которая хоть как-то связана с похищением маленьких желтых туфель и сборника стихов, было проникновение в квартиру мистера м Барриди на 26-м этаже жилого здания на а Лейкридж-сквер, хотя они сообщали о пропаже чего бы то ни было». Руби вспомнила, что слышала об этом по радио в такси в тот день, когда у нее с руки снимали гипс. «Я слышала об этом», — так и сказала она. «Тот способ, которым было совершено проникновение...» — продолжил Фрорн. «Идентичен к р а ж е из квартиры Окра». Блэкер посмотрел на отчет. «Я побывал на месте действия сегодня утром. Все обстоятельства проникновения таковы, как и в прочих расследуемых преступлениях, поэтому следует предполагать, что эти случаи связаны...» «Хотя почему вор ничего не взял? Он передумал?» «Может быть, и нет», — выдвинуло предположение Руби. «Может быть, он что-то взял, но мистер б а р о д и так и не вычислил, что это было». «Или можно допустить, что вор сделал ошибку», — подхватил Блэкер. «Представь, что ты висишь на веревочке в двухстах футах над землей, я имею в виду, легко можно сбиться, свернуть не туда, залезть не на тот этаж, пробраться не в то окно. Здание-то на л э й к р и ч с к в и р огромное». Может быть, он наметил целью другую квартиру, скажем, на двадцать седьмом этаже, а не на двадцать шестом? Может быть, просто неверно почитал этажи? Значит, ты хочешь сказать, что он, возможно, вломился в квартиру мистера Барди по ошибке? Угу. И что? И, вероятно, он осознал свою ошибку, — подытожил Блэкер. И не исключено, что исправил ее, выбрался обратно в окно, прополз на этаж выше или на этаж ниже, там, на двадцать пятый или на двадцать седьмой, вошел в нужную квартиру, украл то, что хотел, и вышел из здания через дверь. — С первым предметом, — сказала Руби. — Да. — Так почему об этой краже никто не сообщил? — Блэкер пожал плечами. — Возможно, владелец той квартиры в отъезде, а, может быть, Он такой же, как и я, и не заметил проникновения. Я хочу сказать, что у меня дома настоящий хаос. «Ты меня удивляешь?» — саркастически хмыкнул Фрор. «Но я-то считал тебя воплощенной аккуратностью». «Нет, Майлз, моя комната больше похожа на свалку». «Это уверен, что вор проникает в окно и уходит через дверь?» — спросила Руби. «Вполне уверен». кивнул Блэкер. «Снаружи на к о н н о й раме в ванной окры есть отметины, как будто кто-то некоторое время пытался открыть его, для чего ему пришлось силой отжимать раму, а дверь квартиры была отперта изнутри. В квартире мистера Барриди окно было открыто, хотя сам он клялся, что он не открывает окна и предпочитает кондиционеры». А «Ты а не думаешь, что он мог открыть его и забыть об этом?» — у т о ч н и л Руби. «Должен сказать, я склонен ему поверить, когда он утверждает, будто никогда не открывает окна». У него в квартире было очень душно. Блэкер поморщился при воспоминании об этом. В этот момент у фруарно зазвонил телефон, и он знаком показал, чтобы продолжали без него. «А дверь?» — поинтересовалась Руби. «Дверь была отперта изнутри», — ответил Блэкер. «Хотя у нас нет доказательств того, что мистер б а р р а д з и не отпер ее сам». «А ты не думаешь, что он просто хотел привлечь внимание?» — спросила Руби. «Может, он просто все придумал?» — Он не похож на выдумщика, — сказал б л е й к е р У него достаточно линейное мышление, никаких выдумок. Возможно, конечно, но мой инстинкт говорит мне, что нет. — А похищение маленьких желтых туфель? — Если они связаны с кражей у Окра, то остается главная загадка, как вор вошел в здание. — Ты не думаешь, что он мог залезть в окно? Блэкер нахмурился. «Дело в том, что в комнате с е й ф е валой пагоди есть окно, его даже можно без труда открыть, но м -м, взрослый человек, будь то мужчина или женщина, не сможет него пролезть, оно слишком маленькое, нужно быть каким-нибудь человеком-змеёй». С минуты они молчали, потом Блэкер добавил, «Мы точно знаем, что вор прилагает много усилий к тому, чтобы проникнуть внутрь, однако совершенно не желает утруждаться тем, как выйти оттуда». «Зачем трудиться слезать по стене, если можешь выйти в дверь?» — произнесла Руби. «Согласен», — отозвался Блэкер. «Но этот тип должно быть совершенно уверен в том, что никто не заметит, как он выходит». «Я полагаю, консьерж всегда на посту?» «М?» «Окровит живут в довольно престижном здании». «Именно», — подтвердил Блэкер. А, «Там есть а, камера наблюдения, так что любой, кто воспользовался бы черным ходом, попал бы в кадр». «М-м-м». «А дом, где живет мистер б а р р д д и «Классом пониже», — признал Блэкер. «Но отсутствие престижности компенсируется наличием любопытных соседей. Мистер Гринт с цокольного этажа все свое время проводит в е с т и б ю л е наблюдая за тем, кто уходит и кто приходит». «И что сказал мистер Гринт?» — поинтересовалась Руби. «В тот вечер он не видел никого постороннего, ни единой души». и х и какую теорию ты выдвинешь?» Следователи считают, что вор должно быть скрывался где-то в здании, в подсобном помещении, например, или в другом подобном месте. А когда наступило утро и в здании началась обычная деятельность, он вышел, возможно, замаскировавшись под почтальон и л и р е м о н т н и к а И что дальше? Фрорн позвонил вследствие на дел полиции и спросил их, могут ли они проверить квартиру непосредственно под и над жилищем б а р р д и Ты считаешь, что твоя теория верна? Мол, вор ошибся этажом мы решил попробовать снова. Знаешь, Руб, я действительно так считаю. И вы проверяете, к в а р т и р ы этажом выше, этажом ниже? Да, подтвердил Блэкер, проверяем. Когда Руби добралась до дома, в мозгу у нее крутилось множество мыслей. Она легла на кресло-мешок, уставилась в потолок и попыталась собрать эти мысли воедино, упорядочить их и сложить из них какую-нибудь приемлемую схему. Предмет номер один. Неизвестен, но, возможно, похищен из квартиры на д в а д шестом, двадцать пятом или двадцать седьмом этажах здания на л е й к р и д ж с к в е р Предмет номер два. Маленькие желтые туфли, которые Марго Бардом носила в фильме «Кот, поймавший к а н а р е й к у частично снятом в «Алой пагоде». Похищенный из комнаты на верхнем этаже Алой Пагоды. Предмет номер три. Сборник стихов. Линия через мой центр. Авторство Дж. Дж. Калкина. Человека, который много времени проводил в а л ы Пагоде, куда предположительно ходил, чтобы посмотреть на свою музу. Вопрос. Кем была эта муза? Эта книга была найдена мистером Окра в самолёте по пути из Лос-Анджелеса в Твинфорд. Предыдущий владелец неизвестен. Похищена с ночного столика мистера Окра из квартиры номер 914 на девятом этаже здания Фонтейн-Хайтс, от руки сделана дарственная надпись «Моему дорогому котику от Селесты». Это звучало как отсылка к персонажам фильма. Там были преступник Кот и Селеста, которых сыграли Хьюго д ж е р е т и Марго Бардом. И одно можно было сказать точно, алая пагода определенно связывала оба предмета. Руби достала из ящика столосборник поэзии. То, каким образом были расположены стихи, само по себе представляло интерес. Они... не были просто размещены построчно, некоторые из них шли по странице вертикально, шрифт менял размер, как будто кому-то нужно было выделить сказанное, вложить слова некий тайный смысл под текст. Стихи не были рифмованными, и значение их представлялось туманным. Стихотворение, которого там не было, номер 14, именовалось «Ты, поэма, Селеста». «Было ли это простым совпадением, то, что дарственная надпись была сделана кем-то по имени Селеста?» М? «И было ли совпадением то, что героиню кота, поймавшего канарейку, тоже звали Селестой?» Робби так не думала. Она снова посмотрела на обложку. «Дж-дж-калкин. -дж. Линия через мой центр». «Щёлк, щёлк, щёлк!» — выдал её мозг. «Линия через центр!» И она принялась за поиски стихотворения номер 14 н а На этот раз проникнуть внутрь оказалось несложно. По сути, ему даже не пришлось ламываться силой, отжимать оконную раму или проползать по вентиляционным каналам. Он просто вошел в дверь и последовал за хозяйкой. В какой-то момент ему показалось, что она ощутила его присутствие, но откуда ей было знать, что он здесь? Он пронаблюдал, как она положила ключ 8 в м маленькую коробку сейф, запомнил комбинацию цифр, открывающую замок, и когда она ушла, забрал коробку только и всего. Просто, как раз, два. 3